Глава 61 Госпожа прислала за мной только через шесть дней. За это время я избавился от насекомых и малость отъелся, заново набрав несколько фунтов, но все же выглядел, словно из ада сбежал. Собственно, примерно так оно и было. Госпожа тоже выглядела, не бог весть, как. Утомленная, бледная, подавленная. Наверное, до сих пор превозмогала хворь, от ее в прошлый раз рвала. Она не стала тратить времени на пустую болтовню. «Я посылаю тебя назад в Деджагор, Мурген. Мы получили тревожные вести о Магабе». Я кивнул. Сам я уже кое-что слышал. Каждую ночь озеро пересекали новые плоты. Дезертиры и беженцы, все как один удивлялись, узнав, что Тинни Крут мертв, а армия его, тоже изрядно истощенной повальным дезертирством, командует госпожа. Госпожа, дамочка серьезная. По-моему, она просто не хотела снимать проблемы, чтобы Магаба решал ее сам, невзирая на то, во что это обойдется Таглиосу и черному отряду. Зачем? Не слишком-то умно было бы так любой ценой. Все наши таглиосцы оставили дома родню. «Многие люди видные и состоятельные. Таким-то прежде всего выгодно защищать родную землю. Мне нужно, чтобы ты просто вернулся и продолжал начатое. Но записывай все, оттачивай мастерство, держи отряд в сплоченности и будь готов ко всему». Я хмыкнул. Не то бы хотелось услышать, учитывая, что осаду можно прекратить хоть в сей момент. Госпожа почувствовала мой скрытый протест, Слабо улыбнулась и внезапно взмахнула рукой. «Спать, Мурген!» И я рухнул, где стоял. Все та же старая, зловещая. В голове клубилась густая муть. Таглиосцы, помогавшие мне выбираться из Деджагора, вовсе были словно зомби. Все время молчали и даже, казалось, не замечали ничего вокруг. «Ложись!» — негромко приказал я. «Патруль идет!» Они выполнили приказ, но двигались, словно до предела, накурившись дури. Патрулей стало немного, и избегать их внимания не представляло труда. Да и все равно, в их задачу не входило задержание тех, кто бродит вокруг. Берега озера мы достигли без происшествий. «Отдыхаем», — распределился я. «Ждем темноты». Я не был уверен, стоило ли пересекать холмы днем. Просто не помню, как мы вышли. «Я что, очень странно себя вел?» — спросил я. Глиосис, что повыше ростом, медленно, неуверенно покачал головой. Он понимал в происходящем еще меньше моего. «Я себя чувствую так, словно лишь пару часов назад вышел из непроглядного тумана», — сказал я. «Помню, как нас схватили. Помню что-то вроде боя, а вот как ушли — не помню». «Я тоже, господин», — сознался тот, что пониже. Только у меня такое чувство, что надо поскорее вернуться к товарищам. Уж не знаю почему. А ты что скажешь? Высокий, сдвинув брови, кивнул, а ведь так старался вспомнить, что жила чуть не лопнула от натуги. Наверное, предположил я, Тинекрут что-то сделал с нами и отпустил. Об этом стоит помнить, особенно если возникают побуждения, которым сам удивляешься. После наступления темноты мы прошлись вдоль берега, нашли плот и, погрузившись на него, устремились к Деджагору. И немедленно поняли, что на шестах никуда не придем. Слишком уж было глубоко. Кончилось дело тем, что мы приспособили шесты и обломки досок под некое подобие весел. Полночи ушло на переправу, а затем, естественно, все пошло к чертям. Одноглазый, стоя на часах, коротал время с возлюбленной своей баклажкой пива. Услышав плеск воды и оклики с просьбой помочь подняться, он вообразил, что все орды зла ополчились на него и принялся пускать в воздух огненные шары, так что любой стрелок средней руки легко нашпиговал бы нас стрелами. Одноглазый узнал меня почти сразу. Мимо просвистело от силы три стрелы. Он заорал, приказывая прекратить стрельбу, но было поздно. Нары с башни над северными воротами заметили нас. Мы были довольно далеко, чтоб им удалось разглядеть и лица, но сама возможность наличия у старой команды связей с внешним миром, несомненно, привлечет живейший интерес Магабы. — А, рад видеть! — заговорил Одноглазый, когда я вскарабкался на стену. — Мы-то тебя уже мертвецом числили. Через несколько дней поминки собирались устраивать, ежели время найдется. «Замешкался я с этим, потому как дел было много, а раз ты был формально мертв, мне пришлось продолжать вести анналы». Он щедро протянул мне свою недели две немытую кружку с пивом. Я от такой чести отказался. «Да и все ли с тобой в порядке?» «Не знаю. Может, ты сможешь понять?» Я рассказал ему, что смог вспомнить. «У тебя снова был припадок?» «Если так, то и у двоих прочих тоже». «Интересненько. Ладно, завтра об этом поговорим». «Завтра?» «У меня смена через 10 минут, и я намерен малость уха придавить, да и тебе поспать не мешает». «Ох, дружище, что бы я делал, как бы Одноглазый не заботился обо мне». Глава 62 Разбудил меня Бадья. «Мурген. Один из Магабиных людей явился. Говорит, его величество желает видеть тебя. Я застонал. Но откуда столько света? Накануне я поленился спуститься в подземелье. Он здорово зол. Мы-то делали вид, что ты здесь. Просто не можешь с ним говорить. Гоблин с одноглазым иногда двойников твоих на стену выставляли, чтоб нары видели». А теперь настоящий Мурген вернулся, а вы и рады его волкам скормить. А? а? Так он же никого другого не звал. То есть от гоблина с одноглазым он желает держаться подальше. Найди-ка этих друзей и скажи, что они мне нужны. Немедля. Конечно, ведуны наши по обыкновению не торопились. Кладите меня на носилки, велел я, и волоките в цитадель. «Мы сознаемся, что вы обо мне врали, но только от того, что я был очень серьезно болен. Плод вчера ночью предназначался исключительно, чтобы помыться, а ты подумал, что выйдет смешно, если запустить парочку огненных шаров, пока я без штанов». Одноглазый собрался было заныть, но я рыкнул, не дав ему начать. «Я к Магаби без прикрытия не пойду. Ему больше нет надобности с нами нежничать». «Он будет в плохом настроении», — напророчил Гоблин. Тут бунты начинаются. С едой дело стало действительно плохо. Теперь он и рис по зернышку отсчитывает. Даже его отборные таглеорские сержанты разбегаются. Значит, у него все распадается на части. Он-то намеревался поразить мир славными победами, а подчиненные не соответствуют его железной воле. — А мы что-то вроде филантропического братства, — проворчал Одноглазый. — Мы никого не убивали, кто сам не напрашивался. Идемте, пора. «И будьте готовы ко всему. Оба!» Однако вначале мы поднялись на стену. И затем, чтобы я мог поглядеть на город при дневном свете, и для того, чтобы нары лишний раз увидели меня больным. Вода, поднявшаяся даже выше, чем предсказывала хонь не доставала до зубцов лишь на 8 футов. Внутри много затоплено. «Магаба как-то законопатил ворота. Где просачивается? Поставил отряды джайкури с ведрами». «Неплохо. А внизу?» «Каплет кое-где в катакомбах. Немного. Ведрами вычерпываем». Я хмыкнул, глядя на тюни крутого озера. Трупов было не счастье. «Это что, из насыпи повсплывали?» «Магаба швырял бунтовщиков со стен», — пояснил гоблин. «Некоторые могут быть с плотов, что перевернулись или сломались в пути». Я сощурился. Там, за гладью озера, был почти виден конный патруль. Один из плотов с кучей джей-кури день застал еще в пути. Люди на борту, отчаянно стараясь уйти в сторону от поджидавшего их патруля, гребли ладонями. Тут появился и Тайдей. Значит, Бао до сих пор наблюдают, что происходит в городе. Я решил, что он хочет пригласить меня к Глашатаю, однако он безмолвствовал. Я велел носильщикам. Тащите к его светлости. Когда мы подошли к цитадели, я заметил. Да, она выглядит словно из какой-нибудь байки о призраках. Что да, то да, особенно со всеми этими тучами в небе и стаями ворон, кружащими над вершиной. Деджагор превратился в какой-то вороний парадиз, Так разжирели, что и летают с трудом. Но, может, и мы их месцом подкормимся. Наром, стоявшим на часах при входе, вздумалось не пускать гоблина с одноглазым внутрь. «Тогда тащите обратно», — скомандовал я. «Подожди!» «Кончай, приятель, мне нет нужды в Магабиной ерунде. Лейтенант жив и капитан, вероятно, тоже. Магаба больше дерьма не стоит, кроме как в собственном воображении. Может, хоть поспоришь с ними, мы бы отдохнули малость». Одноглазый принялся разворачиваться, чтобы начать спуск. А Чиба догнал нас, не успели мы спуститься на улицу. «Прими извинения, знаменосец. Может быть, ты передумаешь?» Чего там передумывать? Мне Магабу не шибко-то хочется видеть. Он тут, может, волшебными грибами питался, или же корешок счастья пожевывал, а из меня уж вторую неделю кишки с поносом вылазят. Нет у меня сил развлекать безумцев, одержимых манией убийства. Что-то мелькнуло в темных глазах Ачибы. Может, он был согласен со мной. Может, в его голове шла его собственная война. Война между верностью величайшему нара в Джейзле, и верностью своему человеколюбию. Я не собирался продолжать разговор. Малейший намек на заинтересованность подтолкнет колеблющихся к обычному «Не нами такой порядок заведен». Часовые тем временем тихонько обсуждали политику Магабы. Если уж эти ребята в нем усомнились, дела обстоят даже хуже, чем я думал. «Как пожелаешь», — сказал Ачиба. «Пропустите носильщиков». Никто не поглядел, кем были мои носильщики. И я впервые почувствовал за собой некоторую силу. Уютное чувство. Глава 63 Был ли Магаба рад видеть гоблина с одноглазым в столь добром здравии? Уж поверьте, нет. Однако неудовольствие выказывать не стал. Просто добавил кое-что к своему мысленному счету. Он доставит мне еще больше неприятностей, чем задумал. Позже. «Сидеть можешь?» Спросил он, словно заботясь о моем здравии. «Это да, я проверял. Отчасти из-за этого и задержался. Да еще хотел проверить, не повредился ли в уме. Вот как. Более недели меня мучили приступы лихорадки и понос. Прошлой ночью меня спустили на плот и окунули в воду, чтобы охладить. Помогло». Вижу. Присаживайся к столу. В зале заседаний присутствовали, кроме Магабы, Зендап с Ачибой, да настрое. Сквозь окно за спиной Магабы мне видны были холмы и вода, и вороны. Они кишмяки шелели возле окна, хотя ни одна не пыталась проникнуть внутрь. Красные глазки белой пронзили меня особо злобным взглядом. Наверное, мы выглядели слишком голодными. На какой-то миг я узрел этот же самый зал, только в другое время, с госпожой за этим самым столом и еще кое-кем из присутствующих. Только Магабы там не было. И позади них, за окном, все сплошь было серо. Одноглазый ущипнул меня за мочку уха. «Морген, не время!» Магаба пристально наблюдал за нами. «Не настолько поправился, как показалось», — объяснил я. Размышляешь, что бы могло означать мое видение?» «Да, именно видение. Для простой игры воображения слишком много подробностей». Магаба уселся в кресло напротив меня. Он изображал вежливость, сдерживая свою природную самоуверенность. «Мы столкнулись со значительными и многочисленными трудностями, знаменосец. Лежат они вне стен города и не относятся к нашей внутренней враждебности». «Черт побери! Он что, на здравый смысл меня берет?» «И то обстоятельство, что лейтенант с капитаном живы, поверим мы в это или нет, ничего не меняет. Нам придется бороться с этими трудностями, так как никаких подкреплений в обозримом будущем ожидать не приходится». С этим трудно было спорить. «Пожалуй, вмешательство госпожи больше помешало, чем помогло». Сейчас мы изолированы от мира только потому, что хозяин теней был вынужден искать способ успешно действовать на два фронта. Я кивнул. Положение наше и вправду ухудшилось, хотя, с другой стороны, и враг теперь каждую ночь ордами на стены не лезет. Да и Магаба не разбрасывается людьми, стараясь любой ценой разозлить южан в надежде, что те совершат что-нибудь глупое. Магаба выглянул в окно. В холмах, поднимая пыль, разъезжали уже два патруля тенеземцев. Теперь он может просто выморить нас голодом. Может. бы скривился, но сдержал злость. Мне, сам не знаю, по какой причине, кажется, что наши друзья прорвут осаду. Должен признаться, что мне такая уверенность чужда, хотя я признаю необходимость поддержания оптимистических настроений среди солдат. Собирался ли я спорить? Нет. Он был куда более прав, чем я. Итак, знаменосец, как мы будем держаться дальше, когда запасы провизии почти истощены? И как отвоюем наше знамя, когда преодолеем эти трудности? Ответов у меня нет. Хотя, я полагаю, знамя и так уже в руках друзей. Отчего это так интересует его? Почти всякий раз спрашивает о знамени. «Неужто верит, что обладание знаменем сделает его законным капитаном?» «Как это?» Он был удивлен. Вдоводел, появившись в первый раз, держал в руках настоящее знамя. «Ты уверен?» «Полностью». «Тогда поделись соображениями относительно провизии. Можно попробовать рыбную ловлю». «С Магабой не стоит быть шибко умным. Это его только пуще злит». Это не шутки, буркнул гоблин. Вода поступает из обычных рек. Этот маленький вредина не так уж и туп, как иногда кажется, Магаба нахмурился. Есть у нас кто-нибудь понимающий в рыбной ловле? спросил он Зиндаба. Сомневаюсь. Они, конечно же, говорили о тоглиоских солдатах. Нары уже дюжину поколений были исключительно воинами и не героической работой себя не утруждали. «Я отнесся к совещанию крайне халатно. Я запамятовал упомянуть, что Нюэньбао явились из земель, где на рыболовстве, возможно, жизнь держится». «Это мысль», — признал Магаба. «Вдобавок жареная воронятина». Он снова взглянул в окно. «Но большинство таглиоссов не едят мясо». «Задачка», — согласился я. «Сдаваться я не намерен». На это подходящего ответа не имелось. «И собственных ресурсов у вас нет?» «Еще меньше, чем у тебя», — солгал я. «У нас все еще оставался кое-какой рис из катакомб, но немного. Мы экономили где могли, руководствуясь подсказками из анналов, и вроде бы не выглядели жертвами голодовки, пока что, хотя и не столь сыто, как нары». Соображение относительно сокращения численности едоков и ждивенцев. Я позволяю ни на что более непригодным таглиосцам и местным, кто пожелает делать плоты и покидать город, но не позволяю ничего брать с собой. Он снова сдержал злость. Это означает пустую трату древесины. Однако мысль также заслуживает рассмотрения. Я присматривался к Зиндабу с очибой. Те так и оставались гагатовыми изваяниями. Казалось, даже не дышали и не выказывали никаких мнений. Магаба уставился на меня. «Боюсь, совещание так ни к чему не приведет. Ты даже ни разу не ткнул меня носом в свои аналы. Аналы не могут творить чудеса. Об осадах в них говорится только то, до чего можно дойти путем простого здравого смысла. Стой на своем, пайки, не трать ресурсов впустую, помни об угрозе эпидемий, не истощай терпение противника, если нет надежды пересидеть его». Если сдача неизбежна, сдайся, пока противник склонен еще вести переговоры. Этот противник никогда не пытался вести переговоры. Ну, это еще вопрос. Хотя хозяева теней определенно полагали себя живыми богами. Благодарю тебя, знаменосец. Мы оценим наши возможности и сообщим тебе, что будем предпринимать. Гоблин с Одноглазым помогли мне сойти с кресла и снова улечься на носилки. Магаба больше ничего не сказал, и я никак не мог придумать, чтобы такого сказать ему. Прочие нары стояли и наблюдали за нашим уходом. «Зачем бы это он меня звал?» — поинтересовался я, едва оказавшись вдали от посторонних ушей. Я-то ждал вопли и угроз. «Мозги запудрить, вот зачем!» — сказал гоблин. «Пока сам раздумывает, не пора ли тебя прикончить?» — жизнерадостно добавил Одноглазый. Но это действительно вдохновляет. Он уже решился, Мурген, и выбора желательного тебе не сделает. Настала пора быть предельно осторожным. Домой мы добрались без происшествий. Глава 64 Не утруждайтесь таскать меня, пока не выяснится, что нужно дядюшке. Гоблин с Одноглазым стояли у подножья лестницы, ведшей на стену. Дядюшка Дой взирал на нас сверху. «Я вроде не собирался больше куда-либо, зачем-либо и почему-либо тебя таскать», заявил Одноглазый. «Насколько я понял, старались мы исключительно маскировки ради». Дядюшка Дой взирал вниз. Я поднял взгляд. Стена была сплошь усеяна крохотными бисеринками влаги, но это от того, что камень холоднее, чем воздух отнюдь не потому, что вода просачивается сквозь кладку. На совесть постарались хозяева теней. «Хорошо ли чувствует себя каменный солдат?» «Для истощенного по носам неплохо. Готов сплясать на твоей могиле, упрямец. Ты по делу?» «Глашатый хочет видеть тебя. Твой поход не увенчался успехом». Он кивнул головой в сторону холмов. «Если ты, дядюшка, называешь успехом две недели в гостях у хозяина теней, то еще как увенчался. А вообще-то я только и делал, что страдал от дизентерии. Весь весе здорово сбавил. А после мне едва хватило соображения сбежать, когда какие-то таглиосцы устроили налет на лагерь. Ладно уж, до глашата это доберусь. Только помоги не провалиться в какую-нибудь кроличью нору». «Я и сам легко мог бы дойти, но изображаемая слабость и далее может пригодиться». В конуре глашатая ничего не изменилось, разве что один из запахов куда-то повыветрился. Это я отметил сразу, еще с порога, хотя не смог понять, какой же именно. Глашатай был готов к беседе. Хойнтэй уже заняла свое место, а красавица приготовила чай. «Тайдэй известил нас», — улыбнулся кэдам. Определив по моему взгляду и раздувающимся ноздрям причину моего любопытства, он добавил. Дан отправился к Вышним судьям, наконец-то. Суровые времена миновали сей дом. Я не мог удержаться и взглянул на молодую женщину. Она смотрела на меня. Конечно, она тут же отвела глаза, но не столь быстро, чтоб я не почувствовал своей вины, вновь обратив свое внимание к Глашатою. От старика ничто не ускользнуло. Однако он не стал волноваться из-за того, что лучше оставить незамеченным. Кыдам был мудр. Я проникся к старикану огромным уважением. «Настали тяжелые времена, знаменосец, и за ними грядет еще более ужасное завтра». Он написал мне мои переговоры с Магабой, и это лишний раз убедило меня, что у нюеньбао везде имеются уши. «Зачем ты говоришь мне об этом?» «Дабы подкрепить прежнее утверждение». Нюэн бао следят за черными людьми. После твоего ухода они говорили только на своем родном наречии, пока не начали рассылать гонцов к трибунам Когорт и прочим видным таглиоссам. Они соберутся в час ужина. Затевается что-то большое». Старик слегка склонил голову. «Я хотел бы, чтобы ты посмотрел сам. Ты знаешь этих людей лучше, нежели я». Ты сможешь определить обоснованность моих подозрений. Ты хочешь, чтобы я последил за их собранием? Наподобие этого. Старик Глашатай не стал посвящать меня в подробности. Хотел, чтобы я оценил положение свежим взглядом. Дой проведет тебя. Глава 65 Идой повел. Путь наш лежал подземными кельями, столь же запутанными, как и наши, однако о переходах заботились меньше. Выкопавшие их желали лишь ускользнуть под земельями в случае надобности. Прятаться там явно не намеревались. Должно быть, что были Джейкури, пособничавшие грозотени. Она наверняка обеспечила себе запасной выход. «Удивляюсь я тебе, дядюшка», — заговорил я. Как вообще у живущих на болотах может иметься понятие о подземельях? Не думаю, что они для вас обычное дело». «Это правда». Он слегка улыбнулся. «Наверное, они разыскали этот ход благодаря простому дурацкому везению, В купе может быть, с некоторыми соображениями по поводу направления мыслей грозотений. Словом, пробраться в цитадель оказалось делом несложным, разве что кое-где пришлось двигаться ползком». Строители явно не приняли в расчет достоинства грозотени, и мне пришлось тяжеловато. Я все еще пребывал не в лучшей форме. Мы добрались до небольшой открытой ниши под лестницей, что, насколько хватало глаза до света одной крохотной свечи, поднималось прямо в бесконечность. Похоже было, что драгоценную свечу извели исключительно ради меня. Сами же Ньюэньбао весь путь проделывали в полной темноте. Я бы не выдержал. Уж очень не люблю замкнутого пространства, несмотря на то, что сам обитаю в подобных подземельях. Теснота, темнота, периодические припадки и видения — тот еще набор. Хотя последнее время припадков что-то нет. Я поставил ногу на первую ступеньку. Дядюшка Дой, ухватив меня за запястье, покачал головой. «Как? Развязал заседание не там?» Шепот мой прошуршал шашками бегущей мыши. «Там нет того, что хотел показать тебе глашатой», — дядюшка Дой шептал так, что даже воздух, казалось, не шелохнется. «Идем». Ползать больше не пришлось. Оставалось лишь миновать вереницу коридоров, слишком узких для кореностого дядюшки. Наверное, он все пузо смазолил о шершавую кладку. В этот раз я узнал о цитадели больше, чем во все прошлые посещения. Там внизу, под окрестными площадями, Лежали бесчисленные склады, пыточные, арсеналы, казармы, водозаборы и кузницы, о существовании которых я и не подозревал. «Да здесь припасов! На многие годы!» — шепнул я. «Да, нары со своими фаворитами могли бы долго отсиживаться в цитадели. Грозотень много чего припасла на черный день. Значит, мага болгал, стараясь выяснить, насколько хороши дела у старой команды». «Может, с этих-то запасов и процветают, Ньюэньбао, в то время как все прочие голодают. Щиплют по крохам точно мыши, чтобы недостачи не заметили». «Поторопись», — сказал дядюшка Дой. Вскоре до нас донеслось отдаленное пение. «Мы можем опоздать, каменный воин. Поспеши». Я не дал ему по башке только потому, что шум мог бы насторожить поющих. Я, еще не видя, понял, что это нары. Я и раньше слыхал от них подобные песнопения. Правда, те были для веселья во время работы, либо празднеств. Эта песня звучала мрачно и холодно. Дядюшка Дой, задув свечу, взял меня за локоть. Мы продолжали следовать узкими коридорами, пока вдруг не оказались в самом обычном, довольно просторном потайном коридоре, проложенном за стеной главных помещений. Вход в подземелье ничто не скрывало. Просто темный закоулок, на который и смотреть-то не захочешь. Зал был освещен свечами в редких канделябрах. Видимо, нары, несмотря на свои богатства, экономили. Дядюшка Дой прижал палец к губам. Мы были совсем близко от людей, вполне способных заметить нас по малейшему подозрительному шороху. Опустившись на четвереньки, он повлек меня прямо в зал, в котором собрались почти все нары. Освещена была только та часть зала, где они находились. Дядюшка укрылся за колонной. Я спрятался за низким пыльным столом рядом с самой дверью. Мне ужасно хотелось стать черным, как нары. Казалось, лоб мой светится в темноте будто месяц. От нашей жизни ожесточаешься. Очень быстро отучаешься удивляться новым ужасам. И все же распознавать ужасное большинство из нас не разучились. Словом, в зале как раз творилось нечто подобное. Там стоял алтарь. Магаба с Ачибой участвовали в какой-то церемонии. На алтарем находилось небольшое изваяние из темного камня, изображавшее застывшую в танце четырехрукую женщину. Подробностей было не разглядеть, слишком далеко. Однако наверняка могу сказать, что у женщины этой были клыки вампира, три пары грудей, а на шее ожерелье из черепов младенцев. Нары, быть может, называли ее по-другому, но это была Кина. Хотя поклонялись ей нары не так, как это описывалось в книгах Джайкури. Обманники не желают проливать крови, потому-то их и зовут душилами. А нары не только проливали кровь во имя своей богини, они еще и пили ее. И, похоже, уже давно вдоль стены висели обескровленные трупы. Последняя их жертва, какой-то злосчастный Джайкури, был подвешен рядом с товарищами по несчастью вскоре после нашего прихода. Набожность сочеталась в нарах с практичностью. По окончании зловещей церемонии они принялись разделывать один из трупов. Я развернулся и пополз прочь из зала, и плевать мне было, что бы там не подумал дядюшка Дой. В отряде я много чего насмотрелся, и пыток, и невероятных жестокостей, и бесчеловечности, который даже осмыслить не мог, однако ни разу не сталкивался с людоедством со всеобщего одобрения. Меня не вырвало, я не вскипел от гнева. Последнее было бы глупостью. Я просто удалился настолько, что мог бы говорить без опасений быть услышанным. «Я видел достаточно. Идем отсюда». Дядюшка Дой отвечал легкой улыбкой и едва заметным движением брови. «Мне нужно обдумать это и записать». Мы можем не пережить этой осады. Они, скорее всего, переживут. Осаду должна пережить и весть о том, кто они такие. Он пристально разглядывал меня. Может, размышлял, не балуемся ли и мы жареным местцом долинных свиней. Наверное, размышлял. Такие вещи, пожалуй, малость проясняют, от чего нас в здешних краях опасаются. Магаба грамоте не разумел. Если ему еще не ясно, что темная сторона наров более не является тайной, я могу написать об этом в аналах, с тем, чтобы предупредить госпожу или старика. Они все собрались там, сказал дядюшка, поэтому можно пойти коротким путем. Что там за шум? спросил я. Дядюшка Дой снова прижал палец к губам. Мы зашагали вперед и обнаружили несколько тоглиоских солдат, закладывавших кирпичом проход, которым мы могли бы выйти. Зачем им это понадобилось? Снаружи этих дверей не взломать. Заклятия грозотени до сих пор действовали. Дёрнув меня за руку, дядюшка направился в другую сторону. Очевидно, он прекрасно знал цитадель. Мне не трудно было представить его постоянно шляющимся здесь. Так, интереса ради, похоже, он как раз такой породы. Глава 66. Кто с тобой? Кто съел твоего любимого щенка? спросил гоблин, увидев меня. Подобные шутки, после того, как в городе не осталось собак, были у всех на слуху. Теперь мясо можно было добыть лишь из двух источников. Нары пользовались обоими. Мы же ограничивались воронами из тех, что поглупее. Я поведал гоблину с одноглазом, что видел. Дядюшка Дой стоял поодаль, Слегка раздосадованный тем, что до визита к Глашатую я пожелал встретиться со своими. Не успел я рассказать и половины, а одноглазый перебил. Мургин, это надо рассказать всему отряду! И в кое-то веки он был серьезен, словно с копьем в брюхе, и в кое-то веки гоблин согласился с одноглазым без стонов и пререканий. Рассказать нужно в точности так, как люди, по-твоему, должны это понимать. Разговоров возникнет уйма! Тебе не понравится, ежели кто-нибудь раздует это дело еще хуже, чем оно есть. Тогда собирайте всех. А я пока жду, еще раз просмотрю книги Джей Кури. Возможно, надо будет рассказать и еще кое-что. Могу ли я присоединиться к тебе? Спросил дядюшка Дой. Нет. Иди передай старику, что я навещу его, как только смогу. Это дела семейные. Как пожелаешь. Он сказал что-то Тайдею и пошел прочь. Чтение мое прервал Бадья. «Все собрались, Мурген. Все, кроме Клета. Его куда-то унесло. Даже братья не знают, где искать». «Хорошо». «Что, плохо дело? Вид у тебя такой». «Это точно». «Что, может стать хуже, чем теперь?» «Потерпи немного, все узнаешь». Через пять минут я стоял перед шестью десятками человек и рассказывал свою повесть. Как много нас стало... Ведь еще года два назад всего семь человек числили себя черным отрядом. «Ребята, вы до конца-то дослушаете?» Новости привели наших в мрачное возбуждение. «Тихо! Дело вот в чем. Они приносят человеческие жертвы и поедают трупы. Но это еще не все. С тех самых пор, как они присоединились к нам в Джизле, они непрестанно намекают и даже прямо говорят, что мы отступники». «Это значит, они полагают, будто весь отряд жил по их обычаям». Поднялся всеобщий рев. Я треснул каменным молотком по доскам столешницы. «Заткнитесь, идиоты! Никогда в отряде не бывало таких обычаев. Нары и анналов сроду не вели. Они читать-то не обучены». Я не был вполне уверен, что человеческих жертвоприношений никогда не было за всю историю отряда. Нескольких первых томов анналов не доставало, И теперь я сильно подозревал, что первые из нашей братьев поклонялись какому-то темному и ненасытному божеству со столь подлой и жестокой натурой, что даже из устных преданий достаточно, чтобы привести местных в ужас. Большинству ребят было плевать на этот скрытый смысл всего услышанного. Они просто были злы на наров, так как те собирались усложнить им жизнь. И я сказал, «Это еще одна причина для раздоров между ними и нами». Вы все должны понять и проникнуться, что нам наверняка придется драться с ними, прежде чем мы уйдем из этого города. И последнее. С сегодняшнего дня я возрождаю одну традицию, которую мы упустили из виду после пропажи Костоправа. Мы будем регулярно читать вслух аналы, чтобы все вы понимали, частью чего являетесь. Первое чтение будет из книги Кетте. Эта часть, вероятнее всего, написана летописцем Агриппой, когда отряд находился на службе у Були Бога в чон лоре Там наше братья выдержало долгую и жестокую осаду и выстрадала, пожалуй, даже больше нашего. Вдобавок я замышлял почитать им из книг, написанных ворчуном на равнении страха, где отряду так долго пришлось обитать под землей. Я отпустил людей на ужин. Одноглазый, чтоб я не слышал больше стонов, когда объявляю чтение, ясно? Ребята всего этого своими глазами не видели. «Ну, Чон де Лора я тоже не застал». «Тогда и тебе не вредно послушать». «Мурген, я об этом уж 200 лет слушаю. Не было еще летописца, чтоб не вляпался хоть раз в эти ужасы Чон де Лора. Попадись мне в руки эти типы, написавшие книгу Кетте. Ты знаешь, что этот Кетт и летописцем-то не был. Был он просто...» «Гоблин, тащи сюда масло с ведьмаком. Устроим совет старейших из старой команды». Собравшись в пятером, мы пораскинули мозгами. Едва план был готов, я сказал. А теперь пойду послушаю, что думает глашатый. Глава 67 седьмая. слушал меня терпеливо, словно бы одаренного ребенка, выкладывающего идею блестящую, но непрактичную. — Ты понимаешь, что из этой искры может разгореться битва? — спросил он. «Конечно, но битва и так неизбежна. Дой сказал, что Магаба все решил после нашей встречи. Гоблин с Одноглазым согласны, а также и Ведьмак с маслом. И из нас пятерых никому не по лишние хлопоты. Нас больше, чем наров, но их таглиосцы превосходят числом наших, и знать наверняка, как себя поведут обе группы, мы не можем». Старик повернулся к Не Немой вопрос на лице его глубже прорезал морщины у уголков его глаз. Кысари, опустившись подле меня на колени, подала чай. Но это ни в какое сравнение не шло с тем, как было прежде. Глаза ее поймали мой ошарашенный взгляд. Но слюней-то я, кажется, не распустил. Хонь Тей никак не отреагировала на все это. Она была куда спокойнее моего. Она пристально взирала на своего мужа и, наконец, кивнула. Будет битва, сказал он, и очень скоро. «Джайкури поднимут бунт!» «Не то я хотел бы услышать!» «Доставят ли они неприятности твоим либо моим людям?» Но тут же я понял, что с этим соваться вперед не стоило, и сразу же извинился. «Кысари подлила мне чаю, ни капли еще не налив деду с бабкой!» Словно демон, выдернутый из преисподней за зазубренный язык, появилась Кыгота и тут же обрушила на дочь шквал ритмичного свирепого лая. Старик, подняв взгляд, резко произнес одно единственное слово. Хонь-тэй поддержала его целой фразой, произнесенной, я бы сказал, яростным шепотом. Похоже, громче она говорить не могла. Кыгота отступила. В семействе Кы были установлены четкие границы и строгая иерархия. Я взглянул на красавицу. Она снова встретилась со мною взглядом, Тут же отвела глаза и покраснела. Прямо-таки вспыхнула. «Что это означает? Неужели они пытаются мной управлять? Так ведь не выйдет, даже при помощи такой прекрасной женщины. Уж это так и дам, раз едва ли не насквозь меня видит, мог бы знать». Молниеносно перешептавшись о чем-то со своей старухой, он заговорил. «Мы присоединимся к тебе в этом предприятии, знаменосец. Временно». Хонь уверена, что битва между Джайкури и солдатами черных людей неизбежна. Битва будет жестокой, но вряд ли коснется остальных наших. Так мы обеспечим секретность. Но я должен настаивать, чтобы Дой имел возможность прекратить наше участие, если возникнет недружественное внимание к нашим людям. Прекрасно. Конечно. Порешили. Хотя я бы и без вас попробовал. К дам позволил себе слабую улыбку. Может, по поводу моей решимости, а может, в виду возможности добавить Магаби неприятностей. Как только стемнело, мы, убедившись, что бунт начался, отправились навестить Магабины склады провизии. Глава 68 Началось все, словно хорошо отрепетированная пьеса, Коэй Магаба со второстепенными персонажами отчаянно старался снискать аплодисменты почтеннейшей публики. Бунт был в самом разгаре. Мы с дядюшкой Доем для удобства сформировали по отряду и тихо проникли в хранилище. Десять человек из старой команды и столько же Нюенбао. Так в 20 пар рук мы принялись перетаскивать к себе мешки с рисом, мукой, сахаром и бобами. А бунт с самого начала пошел зверский. Смятение охватило всю южную половину Деджагора. Все до единого Магабины люди были по горло заняты, пытаясь единым махом подавить мятеж. А каждый Джайкури, вплоть до малолетних пацанов, похоже, жаждал добраться до наров, хотя бы для этого пришлось истребить весь Первый Легион. Мои люди находились в боевой готовности, задолго до наступления темноты, закрепившись на выгодных позициях. Как и Нюэньбао, которым, впрочем, пока никто не угрожал. Одну из толп мы накрыли. Град дротиков и стрел с фронта, с флангов, а также с крыш живо отбил охоту соваться к нам. Люди Магабы встретили куда больше трудностей. Они были не готовы к битве. Хуже того, они были раздроблены. Кто в рабочих отрядах, кто в патрулях. Поначалу наши шутили да умничали, рассуждая, что скажет Магаба, когда после боя увидит разграбленные склады. Вернувшись с добычей во второй раз, я столкнулся с Бодивой. «Бабы», — сказал я, сваливая на зем громадный мешок. «Разнообразие в рационе нам отнюдь не повредит». «Мурген! На этот раз там вправду море крови. Магабы дважды запрашивал помощь. Мы отвечали, что тебя никак не найдем». «Вот так и продолжайте. Пока не почуете, что для нас может выйти хуже, если не поможем». «Да это вряд ли. Он сгреб под себя большую часть оружия в городе. Его солдаты сбрасывают людей со стен сотнями. Там уж бунтовщик, не бунтовщик, мужик, женщина, дитё. На то он и Магаба. А что там за пожары? Так, своё же добро, Полят. Значит, всё идёт замечательно. Только приглядывайте тут. И я, как в поговорке, вернулся к радостям разбоя. Это может прикончить Магабу. Уже на складе меня разыскал дядюшка Дой. Часть таглеовских солдат бросила посты ради обеспечения безопасности цитадели. «Если будем продолжать набег, нас могут застать здесь». «Ага, а если нас не заметят, Магаба будет грешить на местных, кто знал об этих подземельях». «То бишь набег мог лишить нас возможности засылать соглядатаев на штабные совещания. Хотя дело того стоило. Но буду ли я и завтра думать так же, Насыты это брюхо?» «У нас возникли незначительные затруднения, знаменосец», сказал дядюшка Дой чуть погодя. Мы оба тащили наружу по последнему мешку риса. Все наши уже успели уйти вперед. Что такое? Весть о нашем успехе, несомненно, станет всеобщим достоянием. Каким образом? Ведь знает всего несколько человек. И им это дело разглашать никакого интереса. Кто-то проболтался о том, что я недавно показал тебе. Чего? Темный ритуал. Кто-то пустил слух. Из искры этого слуха возгорелся сегодняшний бунт. «Не может быть. Слишком организованно действует. Естественно, некоторые приготовились загодя, но после этих слухов восстал весь город. Теперь бунт неуправляем. «Ну, раз говоришь, значит, знаешь». Он провел весь вечер со мной. Не было у него возможности наблюдать за бунтовщиками. Прежде чем он успел ответить, из темноты туннеля возник Тайдей. Он что-то тараторил и для такого тесного пространства вел себя уж слишком оживленно. Загасит мне свечку, удавлю, как только нащупаю. Что стряслось? Черные люди пытаются взломать северные ворота и затопить город. Они... что? Ну да, это может положить конец бунту. Но это ведь даже для Магабы слишком. Или как? Мы с дядюшкой Доем понеслись изо всех сил, как только позволяли мешки с рисом. Могу спорить, вид у нас был глупее некуда. Глава 69 «Масло, ведьмак, одноглазый, гоблин, ишак, лошак, бадья, шандал, вы идете со мной. Альхульская рота поможет нам. Сапатый пошел поднимать их. Идем прямо по стене. Если нары попробуют помешать, растолкаем. Будут драться, убьем. Всем все ясно?» Даже гоблин с одноглазым против обыкновения не принялись умничать. К утоплению Магаба наряду с прочими наметил и нас. Подошли таглиосцы. Были они виднаитской веры и вообще лучшими из преданных отряду. Они заслуживали доверия и были нам почти друзьями. Из шести сотен таких, несколько месяцев назад пошедших с нами на юг, теперь остались лишь эти шесть десятков. Я объяснил им, что происходит, что мы намерены предпринять и в чем должна заключаться их помощь. Им надлежало быстро оттаскивать всякого, кто будет пытаться открыть ворота, после того, как гоблин с одноглазым этого всякого обработают. «Только никому не причинять вреда, если не вынудят защищаться». «Это почему же?» — заупрямился Шандал. «Они-то пытались нам вред причинить». «Магаба — да, а эти просто подчиняются приказу. Могу спорить, возле ворот не окажется ни единого нара. А еще, на то, что, открыв ворота, они и себе причинят вред вместе со всеми прочими. Магабе они будут больше не нужны». «Пошли уже!» — буркнул гоблин. «Или уж давайте вернемся до пивка выпьем!» Я повел людей к воротам. Может быть, из-за провалов во тьму у меня появился дар пророка. Наров у северных ворот не оказалось. Стычка вышла столь краткой и беспорядочной, что ее, можно сказать, и вовсе не было. Таглиосцы, разбиравшие баррикаду, убежали. Проклятье. Теперь Магаба узнает, из-за кого провалилась его последняя подлость. Я сказал одноглазому. Это значит, мы больше не разыгрываем за кадычных дружков. Ага. Слушай, покажи, как пробраться в цитадель. Я на них наложу сонные чары, а после камня на камне не оставлю от их дурацкого храма. Идея отнюдь не казалась плохой. Но осуществить ее мы не успели. Снизу кто-то заорал, зовя меня. Всмотревшись во мрак, я узнал дядюшку Доя. В дело с воротами я не стал втягивать Ньюэньбао. Не было нужды настраивать Магабу и против них. «Что? Это обман!» — прокричал он. «На самом деле потоп начнется от...» «А, ну, конечно. Магаба достаточно хорошо знает меня, чтобы предвидеть мое вмешательство. Идем все!» Мы вихрем понеслись вниз. «Где?» — спросил я Дое. «Восточные ворота». «Может, Магаба предусмотрел и то, что я смогу пройти через весь город сквозь толпы восставших Джайкури, чтобы помешать его игре?» «Вполне. А мог и понадеяться, что мы застрянем и задержимся, а то и вовсе поляжем. Теперь остается только гадать, что у него на уме. Он безумен. Одноглазый с Гоблином провели нас и сквозь Джайкури, и сквозь Таглиосцев. С Джайкури мы дважды вступали в бой, но оба раза наша численность и волшба сказывались быстро. В огнях пожаров, горевших по всему городу, здания отбрасывали пугающие тени, скачущие по мостовой. Подходящее время для Тенекрута, чтобы выпустить своих чудовищ погулять. У ворот мы наткнулись на баррикады, возведенные ради защиты солдат, разбиравших завал. Здесь вместе с таглиосцами присутствовали и нары. По обе стороны баррикад раздались крики. Кое-кто из гуннитов Магабы попробовал смыться, едва наши виднаиты объяснили им, что Магаба хочет потопить всех. Нары прирезали несколько потенциальных дезертиров. «Вы им не давайте открывать ворота», — сказал я гоблину с одноглазым, «а остальные начнут их отгонять. Начинать с наров». Мигом позже стрела нашла глаз нара по имени Эндибо. Другой нар вонзил копье вышака, невероятно симпатичного юношу, вступившего в отряд, когда мы пересекали Саванну, что к северу от Джизле, несколько лет назад. Обидную кличку на него навесил Одноглазый, а он носил ее с гордостью, отказываясь называться как-либо иначе. Впервые за всю историю, насколько я осведомлен о ней, братья по отряду и присяге своей волей бились против братьев. Кровный брат Ишака, Лашак уложил нара повинного вышаковой смерти, но я так и не узнал имени этого нара, потому и не упоминаю его здесь. После этого большая часть таглиотцев из Первого Легиона бежали. Многие из альхульцев тоже не пожелали драться, хотя противники и были гуннитами. Все же вскоре разгорелся настоящий бой, и бывшие друзья резали, рубили и кололи друг дружку. Случайно оглянувшись, я заметил вооруженных Джайкури, собравшихся посмотреть. Перед ними в одиночку, в причудливой, однако напряженной позе, стоял дядюшка Дой, держа свой длинный меч острием вверх. «Боги их разрази! Глядите!» — взвизгнул гоблин. «Что? Опоздали! Начинается!» Что-то натужно заскрежетало, словно петли мировых врат, и каменная кладка, которой были замурованы ворота, подалась внутрь. Бой тут же прекратился, все обернулись к воротам. Струя воды со свистом пронзила кладку. Тут уж побежали все. Гуниты, виднаиты, джайкури, нары, черный отряд и единственный нюэньбао устремились в разные стороны, стремясь убраться подальше от ворот. Вода с победным ревом хлынула в город.